Глава д в а д ц Следующие несколько дней Сунг продолжил понемногу возвращаться к прежнему темпу своего развития, но помимо постоянных медитативных практик, он также не забыл и о решении п р о с т у д и р о в а т ь весь золотой свиток алхимии в поисках возможных способов, если не вылечить убивающий его яд, то хотя бы дать себе немного больше времени, уменьшив силу и периодичность приступов. После долгого и напряженного изучения текста свитка, он сумел найти несколько возможных вариантов излечения. К сожалению, как и говорила когда-то Синфен, все эти способы являлись крайне затратными и практически невыполнимыми для него. К примеру, перо синего феникса несло в себе настолько насыщенную жизненную энергию, что способна была не только излечить от практически любого недуга, но и провести практика последовательно через несколько революций наподобие тех, что должен пройти сонг, практикуя дальше технику огненного бессмертного. Или кость истинного целиня, невероятное сокровище, способное провести в о и н а сразу через несколько границ развития и подрить, а «экстраординарно прочное тело». Таких сокровищ свитки описывалось немало, но, к сожалению, для Сонга все они являлись полулегендарными, практически мифическими ресурсами, недоступными даже императорам. И если бы он только смог узнать, что за яд использовал на нем хозяин зимнего сада, то, возможно, удалось бы подобрать правильное противоядие. В один из обычных дней, когда Сонг по своему обыкновению в очередной раз изучал алхимический свиток, он почувствовал, как по кораблю прошла едва заметная дрожь. Через секунду она повторилась, а затем ещё раз и ещё. Происходило что-то необычное. Сонг вышел из каюты и поднялся на верхнюю палубу. Он оказался не единственным, кто решил так сделать. Наверху у края палубы собралась уже приличная толпа из практиков, стояла несвойственная для такого количества людей тишина. Внимание всех собравшихся приковало нечто, находящееся за пределами корабля. Подойдя ближе, он заставил отодвинуться пару практиков, втиснувшись между ними и также замер на месте. Перед собой, куда ни кинь взгляд, он видел величественный город, затянутый серой клубящейся дымкой. Тысячи шпилей высоких изящных башен вспарывали небо на сотни метров ввысь, напоминая поднятые копья воинов, з а м е р ш и х в ожидании битвы. Сунг пристально осматривал упорядоченную структуру городских улиц в своих сплетениях и изгибах, формирующих что-то похожее на древние глифы и символы, какие ему никогда не доводилось видеть, однако от чего-то все равно понятных. Жизнь, душа, смерть, сила, движение, время, благородство. Символы огненными печатями врезались в разум, сотрясая и приводя его в смятение. с о н г оказался не единственным, кого зачаровал вид города. Все практики, затаив дыхание, продолжали завороженно смотреть на город. Только через пару минут ко всем понемногу начал возвращаться контроль над телом. Вначале один практик ошарашно отошел назад, оторвавшись от наблюдения за городом. За ним второй, потом третий. И так все по очереди они смогли очнуться от странного наваждения. «Проклятие, что это было?» – п р о х р и п е л один из ближайших к Сонгу воинов. «Очень сильное наваждение. Я никогда не слышал о чем-либо подобном», – прозвучал слабый голос Тулвея откуда-то из толпы. «Может, не стоит тут надолго задерживаться?» – робко сказала одна из девушек-практиков, мало знакомая Сонгу – и, кажется, находившаяся в тройке слабейших воинов среди всего экипажа Куилблейда. Многие поддержали её слова, выразив желание поскорее убраться из этого места, на что вышедший вперёд т у л в ы им возразил. «Если мы будем постоянно убегать от всех возможностей, что дарит нам судьба, то рано или поздно окончим своё существование трусами и слабаками». Только смелый и решительный способен схватить свой счастливый шанс и, воспользовавшись им, взлететь настолько высоко, насколько позволяют ему собственные взгляды. Наш капитан хочет просто сказать, что какая-то неизвестная сила удерживает астральный корабль на месте и не даёт нам продолжить лететь дальше. Встрял в речь Тулвея, высунувшийся из ниоткуда вон Дуа, получив при этом от первого крайне раздражённый взгляд. Однако того это нисколько не смутило. Его глаза горели страстью, он буквально пританцовывал от нетерпения. «Этот город, он скрывает столько загадок. Вы только гляньте на то количество кораблей, что сейчас висит возле него недвижно. Пора выяснить, какая сила способна точно паук», хватать все пролетающие мимо астральные суда. Вондуов при прыжку бросился к люку на нижнюю палубу, очевидно собираясь спуститься в город по канатным якорям. Стоп! Окрик Тулвея остановил его на месте. Ты точно никуда не пойдешь. Вначале следует осмотреться, а потом уже думать о каких-то исследованиях. Пока Тулвей и в а н Дуо продолжали спорить, Сонг вернулся к фальшборту, глядя на то, на что не обратил поначалу никакого внимания. Вокруг, куда ни кинем взгляд, он видел сотни и сотни зависших астральных кораблей, старые с истлевшими парусами и почерневшим от времени деревом и новые, как будто только-только сошедшие со стапелей разных форм и размеров, Они в мёртвой тишине нависали над городом, огромной тучей накрывая его. «Как это возможно?» – Сонг удивлённо смотрел на зависший в отдалении остров корабль, напоминающий флагман охотничьей армады. Даже такое чудовище стало пленником этого невероятного города. Он продолжал осматриваться, когда заметил одну странность. Привычная фигура мужчины в бамбуковой шляпе, сидящая на носу Куилблейда, пропала. «Тулвэй!» – позвал он, а когда тот не услышал его, продолжая что-то втолковать нескольким практикам и вон дуо, повторил громче. «Тулвэй!» «Что?» – наконец отозвался тот, вопросительно глядя на Сонга. «А когда пропал старший?» э <задлых> э протянул тот, оширашенно глядя на пустое место, где обычно сидел мужчина. Понятно. Сонг повернулся к панораме города. Нам следует как можно быстрее выяснить, как убраться из этого места. Мне не хочется нагнетать, но я не вижу ни одного признака того, что в этом месте есть хотя бы кто-то живой. А значит, возникает вопрос, куда делись все люди с захваченных кораблей? «Согласен. Думаю, стоит отправить несколько групп на разведку», – согласился с ним Тулвей, тяжело вздохнув. «Отлично. Раз всё решено, я пошёл», – обрадовался Вандуа, рванув вновь к люку. «Стоять!» – опять остановил его Тулвей и указал на висящие в небе астральные суда. «Тебя это точно не касается. Ты, Ишуфикс, займётесь теми кораблями». «Найдёте нам нормальный духовный источник и припасы». «Но я же...» – начал было тот, но его тут же оборвал капитан. «Вы е д и н с т в е н н ы й кто способен это сделать. На этот раз я не прошу, а приказываю. Нам жизненно необходимо найти хотя бы один нормальный духовный источник». «Понял я, понял», – сдался вон дуо. «Вот и хорошо». «Сейчас же прошу всех практиков среднего этапа формирования рисунка пройти в рулевую. Следует обсудить наши дальнейшие действия. Господа Вон д о и Шуфикс, вас это приглашение также касается!» Последнее было сказано не зря. Оба друга уже о чём-то шептались, то и дело поглядывая в сторону плавающего в вышине острого корабля. И судя по кислым лицам обоих... Тул-Вэй сумел предугадать все их шаги заранее. «Всем остальным можно вернуться к своим обычным делам. В случае, если ваше присутствие понадобится, я свяжусь с вами по корабельной мысли речи». Окружающие практики с беспокойством стали переглядываться, наблюдая за тем, как сильнейшие воины из их числа направляются в сторону рулевой рубки Очевидно, что вся эта ситуация со странным городом всех сильно нервировала. Собравшись, вставшие вдруг тесной р у б к е практики города Божественного Дождя молча ожидали, когда позвавший их сюда т у л в э й заговорил. «Итак, мы оказались в ловушке. Предвосхищая ваши вопросы, нет. Я не заметил города, пока Куилл Блейд не оказался уже в его черте. И да...» «Какая-то неизвестная сила намертво сковала корабль, не позволяя ему даже шевельнуться. Считаю, что у нас не такой уж большой выбор. Следует спуститься вниз и выяснить, что же мешает судну двигаться дальше. Есть у кого возражения?» Окинув взглядом всех собравшихся практиков и поняв по всеобщему молчанию, что возражений не последует, он продолжил. теперь о том как мы будем искать причину наших проблем думаю всем очевидно что вести поиски большой группой бессмысленно и даже опасно кто знает кто обитает в этом в н е ш н е безжизненном городе еще и эти мертвые корабли вокруг парень на мгновение замолчал обдумывая следующие слова чем воспользовался один из высоких воинов из числа стоящих в первом ряду Я заметил среди захваченных астральных кораблей несколько очень странных, похожих на морских ежей, не думая, что их могли построить люди. «Демоны?» – спросила Кроунвей, стоящая сейчас возле руля. «Возможно, но не обязательно», – ответил ей брат, после чего вновь обратился ко всем присутствующим. «На этот раз я предлагаю поделиться на четыре группы». Три проведут разведку самого города, а последняя, во главе с мастером Шуфиксом и мастером Вон Дуа, займется исследованием ближайших к нам кораблей. Товарищи практики, я думаю, нет смысла напоминать вам об осторожности. Помните, что от ваших действий зависит судьба всех на Куилблейде. И последнее. Мастер Сонг, как вы себя чувствуете? «Сможете участвовать во всём, что мы сейчас обсуждаем?» На Сонга о б р а т и л а с ь сразу несколько взглядов, отчего ему тут же стало крайне неловко. Особенный дискомфорт причинял взгляд Кроун Вэй, совершенно неестественный и оттого крайне подозрительный. «Да, со мной всё в порядке», наконец ответил он, справившись с появившейся секундной неловкостью. «Хорошо». Тогда давайте приступим к формированию групп. Последующие полчаса ушли на обсуждение составов, идущих на разведку отрядов. Сонгу и еще трем его товарищам досталось северо-западное направление города, где усиленное кораблем восприятие Тулвэя чувствовало необычные вспышки духовной энергии. Другим группам также достались подобные места с необычной духовной энергией, за исключением отрядов, которые вошли Шуфикс и Вон Дуо. К сожалению, даже с поддержкой корабля охватить восприятием значительную часть территории города не получалось. Что-то серьезно блокировало его. Уже на верхней палубе перед самым выходом их всех собрал Тулвей и еще раз напомнил о важности осторожного исследования города. «Если встретите что-то непонятное или опасное, не рискуйте, сразу возвращайтесь обратно на корабль, сейчас крайне важно всем держаться вместе», – сделал последнее напутствие Тулвей перед тем, как Сунг с товарищами начали подготовку к спуску в город.